Нотариус явился минут через 5. Визит в дом клиента к нотариусу считал официальным, потому и согласился приехать в рабочее время, и вместе с тем ему очень хотелось своими глазами увидеть в сборе всю эту необычную семейку. Ведь столько накручено вокруг оформленного им завещания. Сначала поочерёдно знакомился с дородкой, с Фелицией, Заучно, свойцыховский, потом завещательница, потом с, с полиции. Начал же с того, что вместе со всеми сел за стол помянуть усопшую. Говорят, нашу Ваню кто-то убил, начала Филипция светский разговор. Вот интересно. Был ли убийца на похоронах? Есть ли кто-то из нас наверняка был? Саркастически заметила Миланя: "Разве ж что ты?" огрызнулась Сильвия. "Уж не я, точно. Говорят, из трупа кровь течёт, если к нему приблизиться, убийца", поделился познаниями Мартинок. "Ничего такого из гроба Ванди не текло", строго заявила Фелиция и постыдел себя за столом. "Ну что ты?" Стала Миляна на защиту Мартыненко. Очень аппетитная тема. Ещё можно поговорить о Вурдалаках упырях. Ты что, думаешь, Ванде будет нам являться в качестве Вурдалака? Заинтересовалась Сильвия. Вы разрешите? Поднялся Яцык и налил всем в рюмки водки. Наличие последней объяснялось наличием селёдочки. Как Филипп, так и Сильвия. Были на этот счёт единодушны: к селёдочке идёт только чистая водка. И наверняка были правы. Я за рулём слабо запротестовал нотариус. Все за рулём. Утешил его Павел Драншкевич: "А в случае необходимости вызовем такси. А такое мероприятие нельзя же не отметить. Хотя для вас, пан нотариус, должно быть это привычное дело". Признаюсь, впервые предстоит зачитать завещание в столь непривычной обстановке, признался нотариус. Тогда тем более надо пользоваться случаем, посоветовала Мелания. Сидевший рядом с даруткой Роберт вполголоса пытался как-то подипломатичнее расспросить девушку об утреннем покушении. Та удивилась, откуда об этом стало известно. Пришлось соврать, что случайно полиция задержала пьяного водителя белого Мерседеса. Яцик, сидевший по другую сторону дорожки, сначала из-под лобья поглядывал на этого настырного полицейского парня, но услышав о чём речь, встревожился и тоже принялся расспрашивать девушку. А три её тётки полностью переключились на потусторонние темы. Милания с Фелицией допытывались у Сильвии Не является ли ей Вандя в виде привидения ночью? Ведь в её комнате прикончили старушку. Является, отвечала Сильвия. Но я её не боюсь. Ничего плохого я и не делала, и даже проклятый лучок резала, так как она велела. Мартинок заинтересовался: "А в каком виде является? Что онатила?" в виде привидения появляется и воет, отвечала Меланги за сестру. Ничего подобного, возразила та. Не воет, а стучит дверью. Анн капитана отобрал молоток, вот ей остаётся стучать только дверью. Какой дверью? поинтересовалась Филипция. Балконной, ответила Сильвия. И ты слышишь? не поверила Фелицие. Спишь как убитая, откуда знаешь, что на дверь стучит? А вот и не как убитая. Услышала, дверь стучит. Вандали это или ветер, не знаю. Мне вставать было лень, чтобы проверить. Простите, милые дамы. Вдруг бестактно прервал интересный разговор комиссар полиции. Вы какими лекарствами пользуетесь? ван интересуется в служебном или личном плане немедленно позвала Смиланье да так вообще дать аспиринчику спросила Фелиции или что желудочное а у Сильвии имеются лечебные травы хотите травки обрадовалась Сильвия я мигом только скажите от чего ну ладно вынужден был признаться Бежан вопрос официальный Какие в доме хранятся лекарства и имеются ли вообще? Лекарства, разумеется, найдутся, ответила Милания, но мы пользуемся ими умеренно, и нет среди них такого, от чего можно помереть или превысить норму. Но, в принципе, кое-что набралось. После болезни каждый раз остаётся, так что в нашем доме вы, пан полицейский, имеете шанс обнаружить настоящую аптеку. Сильвия, скажем, пьёт травки, чтобы похудеть, и помогают они ей как мёrtвому припарки. Непременно добавит Филиции. А моя старшая сестра Филиция пользовалась какой-то мазью от аллергии. Ну это наружное средство, внутри его не примешь, но тоже осталось. А Мила не принимает сердечные препараты. Вставила свои 3 гроша Сильвия от аритмии. И даблень снижает. Нотариус в ужасе произнёс: "Неужели, пан комиссар, вы полагаете, я полагаю?" Громко и твёрдо заявил Бежан, что дамы должны обязательно запирать все двери в своём доме. Лучше уж потом вставить стекло, чем подвергать свою жизнь опасности. Речь идёт о слишком большой сумме. И меня удивляет ваше легкомыслие. Очередь за наследством может оказаться длинной, но когда-то она закончится. А больше я ничего не скажу. И нет необходимости, холодно парировала Миланя. Вы даёте понять, что Дородка постарается всех нас по очереди прикончить, ведь она наша единственная наследница. И вы правы. Очередь длинная, если убивать по одной Сначала унаследует сёстры, а она уж после нас. Но ведь пока 40 разбойников охотятся за ней и не за нами. Тогда что всё это значит? Есть ещё наследники? Какие-то дальние родственники, а мы ничего о них не знаем? Почему вы молчите? Молчал Бежон, потому что всё внимание уделил заливному на своей тарелке. Вот и оглох. Сильвия Удовлетворённо отметила такой интерес к её стрепне и вдруг сорвавшись с места, Опра Метюкинулась в кухню, совсем позабыла про уток с яблоками в духовке. Дородка по её молчаливому кивку приступила к смене тарелок. Роберт принялся цитировать по памяти статьи из законодательства о наследстве. Яцик принялся откупоривать одну за другой бутылки вина. Мартиник что-то бормотал о готовности забить гвоздями намертво проклятую балконную дверь. У непривычного к порядкам в этом доме нотариуса волосы встали дыбом. Никто из заинтересованных лиц не торопил его с прочтением завещания. Наоборот, его попытки приступить к исполнению своих обязанностей были решительно прерваны Фелицией. Приступить разрешили лишь после десерта. мороженого, взбитых сливок и, как всегда, не пропечённого, но очень вкусного кекса. После десерта на стол въехали сыры и шампанское. Ну всё, облегчённо вырвалось у Сильвии. Пожалуйста, пан нотариус, произнёс комиссар полиции.